Многих усилий и доводов нужно было полеф, кто и Татьяне Львовне, чтобы уломать низговорчивого Гамена. Целое утро убили они по пустому. Гамен не поддавался, да и в самом деле, каково было ему ехать к Марденке? Сколько самых щекотливых, тонких и болезненных струн должен он был заставить замолчать в своём сердце, а они между тем как нарочно не умолкают, а звучат всё больше и сильнее, так что ничем не заглушить их. Начало морденкиной мести, неведомое ему самому, Наступило для шадурских именно 100 самых минут, когда княгиня Татьяна Львовна решила необходимость личного с ним свидания, в жертву коему долженствовал принести себя расслабленной гомен. Долго с ним не могли ничего поделать. Княгиня принимала то решительный и требовательный, то нежный дружеский тон. Полевк впускал в ход свои более или менее убедительные аргументы. Наконец, послали за князем Владимиром с тем, чтобы и он присоединил к ним свои просьбы и доводы. Князь Владимир порешил этот вопрос очень просто. Ехать к Мардженке? воскликнул он. Боже мой, да чего ж не ехать? Самолюбие э, полнате.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 Старому гамену, как будто не по сердцу пришла мораль его единственного сына. Он пораздумывал над его доводами. А этой минутой ловко успел воспользоваться Хлебоносущинский, последний в таких мрачных и живых красках изобразил близкое будущее княжского семейства, что к книге не сочла нужным даже пролить несколько слёз, а старого князя не на шутку передёрнуло. Князь же Владимир выразил ту мысль, что не спасти от позора и гибели своё имя и своё семейство есть дело нечестное. Хлебоносущенский и тут не упустил воспользоваться подходящей мыслью и широковещательной убедительностью принялся развивать Новый аргумент юной отрасли дома Шадуровских. Он стал перебирать клавиши долга гражданского и семейного, изобразил всю великовесть самоотверженного подвига, когда отец семейства ради спасения детей, родового наследия и родового герба, так сказать, подъемлет на раме на свой тяжкий труд, презирая личное свое самолюбие, но храня самолюбие высшее, самолюбие принципа и прочие прочие. Затем пришёл Кужесу и без ни тех толков сплетен пересудов, которые поднимутся в обществе вместе с падением, и долго раторствовал на самую чувствительную для шадурских тему ракового. Что скажут? Все эти убеждения, настояние просьбы и доводы произвели наконец такого рода безобразный сумбур в злосчастной голове расслабленного Гамена, что он потерял все нити своих мыслей, что называется сбился с панталыку, и устало, измученный представлениями, паче же всего устрашённый яркой картиной безвыходного будущего и безобразных толков общества, который развел перед ним широковещательный плеевт, махнул рукой и дал свое согласие. Но недёшево в самом деле далось ему это согласие. Он должен был многое принести ему в жертву. Между тем, с этими уламываниями прошёл срок, назначенный вчера хлебонасущенским, который опасался теперь, что Мордзенко не станет дожидаться. Надо было торопиться, и потому Полеевт уже на дороге принялся основательно внушать князю, как и о чём надлежит просить старика. Но князь умоменной однажды и уразумевшую печальную суть грядущей развязки, сам теперь очень хорошо понимал, какого рода объяснение предстоит ему. Княгиня во всё время его отсутствие пребывала в своей молельной и горячо молилась об успешном окончании дела. Глава 17. Ныне отпущаюши, владыко. Вам кого хозяина? осведомилась Христина, впустив в переднюю обоих приехавших. Как сказать-то о вас? Шадурский. Князь Шадурский, разумительно передал ей Полефт Харлампиевич. Чухонка неторопливо ушла в смежную комнату и длажила, как было приказано. Кто такой? поморщясь и словно бы не расслышав сразу, переспросил Морденко и нарочно таким голосом, чтобы в прихожей могли его слышать. Та повторила фамилию. Шадурский? Пускай подождёт там. Попроси подождать. И Морденко неторопливо зашлёпал туфлями по своей спальне. Это был первый эффект которым он предполагал встретить своего врага. И эффект удался как нельзя лучше. Князь слышал от слова до слова и побогровял. Его передёрнуло от столь неожиданного приёма, тем не менее стал снимать шубу, которую хлебоносущинский помог ему повесить на гвоздик. И вслед за тем сам немедленно же удалился на лестницу. Дмитрий Платонович вступил в комнату, служившую приёмной. В нос его неприятно шебанул затхлый запах кладовой, наполненный гниющей рухлядью, запах нисходно царствовавший в берлоге старого скряги. Но в впечатлении вышло ещё неприятнее, когда приехавший осмотрелся. Пыль паутина, убожество бьющее на каждом шагу, закоптелые печи, стены с потолком. Тусклые окна, подёрнувшиеся радужным налётом, поленья сложные у печки, попугай в углу и мёртвый безносый голубь всё это показалось Шадурскому чем-то диким, почти ужасающим и наводящим тоскливое уныние. Он не знал, куда деться, куда обернуться, и только изумлённо перебегал глазами от одного предмета к другому. Ему уже становилось неловко. Он всё один всё ждёт, а Морденко не выходит. Он был поражён, потому что ожидал не такой обстановки и не такой встречи. А Морденко меж тем нарочно медлил выходить и копошился в своей спальне, чтобы подольше заставить подождать Шадурского. Что, ваше сиятельство, просить приехали? Но так и постойте-ка там у меня просителем, злобно ухмылял Сон, когда-то вы меня по часам заставляли ожидать, а теперь я вас. А теперь я вас. Так-тос. Слава долготерпению твоему, слава. Наконец вдоволь насладившись этим эффектом, Осип Загарч решил, что пора приступить. ко второму акту своей комедии. Шадурский прождал уже более 10 минут и начинал терять терпение, находясь в самом затруднительном положении, потому что решительно не знал, как ему быть теперь: ждать ли дольше? Уйти ли отсюда или решиться на более настойчивый вызов к себе хозяина этой берлоги, как вдруг не торопливо, спокойно растворилась дверь и в ней вырисовалась суровая фигура сухощавого старика. Он шел прямо на Шадурского тихо, спокойно, склонив немного набок свою голову и неотводно вперив в него стеклянные глаза. Ни один мускул лица его не дрогнул. Это лицо отлилось в выражении совершенно холодного, сухого и несколько сурового спокойствия. Дмитрий Плтонч отарапел и немножко попятился. Чем могу служить? спокойно произнёс Марденко свою обычную фразу и обычным же глухим, безвыразительным голосом, останавливаясь в двух шагах от заклятого врага. Я Я приехал по делу о взыскании. Смешался Шадурский, чувствуя на себе магнитизацию этих неподвижно стеклянных взоров. Ну, с тем же тоном пнукнул Марденко. Вы скупили все наши векселя и представили их. Скупил и представил. Но ведь это губит нас. Губит. вполне согласился и даже подтвердил Осип Захарч. Но вспомните, вы же сами прежде говорили моему управляющему, что не желаете делать мне зла, что вы всё это скупали с доброй для меня целью. А вы этому верили? Да, я этому верил, сожалею. Что ж вам, собственно, теперь-то угодно. Я приехал просить вас просить, удивлённо перебил Мордзенко. В комнате стояло два стула, но он ни сам не садился, ни гостю своему не предлагал. Объяснение шло друг перед другом стоя. "И так вы пожаловали просить", продолжал Осип Захарович. "А какого бы рода могла быть эта просьба, позвольте полюбопытствовать?" "Э, просьба для вас ведь не составит большого расчёта повременить несколько времени со взаимсканием ни малейшего с это для меня всё равно но ну, вот видите ли а для нас это огромный расчёт и это весьма вероятно потому что в это время если бы вы только приостановили иск мы бы могли обернуться мы бы заплатили вам нет вы мне не заплатите ваше сиятельство потому вам нечем платить Ну, если уж вы так уверены, что я не могу вам заплатить, так зачем же вы жмёте меня? Э, зачем к взысканию, представляете? Что ж вам, собственно, надо? Я не понимаю. Поймёте тогда, когда будете помещаться в первый роте Измайловского полка, тогда поймётесь. Вы не извольте беспокоиться. Там отменно содержится помещение прилично. -с. И я по гроб жизни своей самым аккуратным образом буду выплачивать кормовые деньги по расчету на все семейство ваших. Вы издеваетесь надо мною? Вспыхнул Шадурский. Немало ваше сиятельство, немало. С. Для чего мне издеваться? Я говорю то, что есть и что будет.